Глава 42. «Давай проветримся!» Макс быстрым шагом направился прочь из рубки, чтобы дать остальным возможность отдышаться от очередных откровений за авторством Хамки. Но в коридор он шагнул одновременно с Ликой, которая при этом взяла его под руку. «Лик, ты чего?» – удивился он. «Что-то срочное?» «Нет, просто». Створки двери бесшумно захлопнулись у них за спинами. В тот же миг Лика прижалась к Максу и уткнулась лицом в бронежилет у него на груди. «Мы все разочаровываем хамки, ведь так?» «Знаешь, его разочаровать проще простого. Достаточно не быть соланганцем, хмыкнул Макс. «К остальным он придирчив до невозможностей. А к поступкам своих собратьев относятся терпимо, даже если они его в корне не устраивают». «Я не хочу, чтобы это слышали другие», — прошептала Лика. «Я у мари Мне просто не положено обсуждать деяния нашего божества». «Но ведь все здесь знают, что он не бог. И все же. Я вняла его словам приняла, что он не божество. Но от этого он не перестает быть всесильным, не перестает быть одним из наших создателей, не перестает быть тем, кто вернул нас с Эйкой к жизни. Позволь». Лика вдруг отстранилась и, взяв Макса за руку, потянула его куда-то в сторону, судя по направлению на балкон. «Здесь красиво, Макс. Не находишь?» — сказала алика опираясь на перила и глядя вдаль. Макс стоял рядом с ней, наслаждаясь приятным потоком прохладного ветра, ласкавшим лицо. «И так спокойно». Здесь, на высоте нескольких сотен метров над землей, должно было быть гораздо холоднее, да и ветер должен быть просто шквальным. Но, видимо, несмотря на все поломки, станция еще могла обеспечить комфортные условия на своем балконе. Вероятно, здесь можно было стоять даже тогда, когда судно находилось в открытом космосе. Алика потянулась и мечтательно вздохнула, глядя на горы впереди. «Ты что-то хотела мне сказать?» — аккуратно уточнил Макс. Там, в рубке, после тирады Хамки, ты выглядела такой задумчивой. Я думала о Хамке и о том, что хочу еще сделать в теократии. Ты когда-то сказал, что Хамки — доброе божество и никому не желает зла. Я поверила в это и задумалась о том, как и чем жила я сама. И сейчас, когда я вижу его поведение, слышу его слова, я понимаю, сколь он добр на самом деле». «Конечно, легко быть добрым, когда за тобой стоит вся мощь самой сильной во вселенной армии, готовая без лишних вопросов стереть в пыль все, что мешает жить тебе или твоим собратьям», подумал Макс, но озвучивать свои мысли не стал. «Я не смогу приблизиться к нему, но могу стремиться к этому. Я хочу помочь жителям теократии. Сделать во много раз больше, чем успела за то время, что была первой советницей. Я хочу нести по зелерии те истины, что открыл мне Хамки. Самой работать на благо нашего народа еще больше трудиться над объединением Умари и Зелирийцев вместе с Велькой». Она улыбнулась. «Ведь мы все дети саланганцев. «Признаться, ты меня сейчас удивила», — сказал Макс. «Ты же только что рвалась лететь вместе со мной». «Это правда», — Лика смутилась. «Я поклялась быть с тобой, Макс» и я не отступлю от своего слова. — Лика, я же сказал, что ты свободна, — простанал Макс. — Почему ты, возникшие перед его лицом зеленые глаза, блеснули огоньком? — Потому что я этого хочу, — улыбнулась у Мари. Я хочу быть с тобой, Макс. Быть там же, где ты, здесь, на Зелирии, на земле, неважно. — Главное... «Чтобы ты сам этого хотел?» Она сказала это и вдруг помрачнела. «Я наивная дура, так ведь?» М? «Как же я сразу не подумала об этом?» Девушка сникла. «Ты ведь хочешь вернуться на землю, потому что там находятся все, кого ты любишь. И наверняка ты не был там одинок. А я буду там лишняя. Любит же Лика все понимать так, что она окажется неудел». «Нет», – вздохнул Макс, – «там действительно много тех, кто мне дорог. И я действительно хочу вернуться, потому что там мой дом. Я привык там жить. И я скучаю по нему. Но если бы мне было там что терять, я бы не полез в телепорт. Собственно, наверное, мне там и не хватало кого-то типа тебя», – он улыбнулся. «Например, тебя самой». «Правда?» – Лика аж подпрыгнула от радости. «Здорово!» «Да, на что толку?» Алика сразу заметила, что ее собеседник расстроился. «Ты переживаешь за судьбу родного мира», — вздохнула она, положив руку ему на плечо. Макс в ответ смог только кивнуть. «Нам повезло. Хамки делает все, что в его силах, чтобы помочь жителям твоей планеты». «Ага, заметил», — прорычал Макс, отводя взгляд. «Я убью всего сорок процентов, чтобы мои добрые собратья не истребили вообще всех. Просто шедеврально. Ты злишься на него? Злюсь? Хороший вопрос. Если честно, то я и сам не знаю, что чувствую. Да, он лично не виноват в том, что должно произойти. Он искренне хочет помочь. Пусть и может сделать это только таким изуверским способом. И тем не менее хамки тоже часть той силы, что жаждет стереть мой мир, как и сотни тысяч. Или сколько их там, этих других миров, с генами светочей? Это нелепо, но если мерить саланганцев теми же лекалами, какими они меряют всех, то я должен стремиться к тому, чтобы перебить их всех до единого, ведь они угрожают уничтожить мою родную планету. Но даже если бы я этого хотел... Подобное неосуществимо, и тем более все речи Хамки про миролюбивость и незлобность саланганцев не вяжутся в моей голове с происходящим сейчас. «Макс, ты в самом деле не понимаешь его?» Вновь подходя к перилам и глядя вдаль, произнесла девушка. «Лика?» «Хамки не злой», — сказала она. «Я верю ему. Любой саланганец не злой. Никто из них никогда не сделает ничего во вред ближнему просто так. Они не убивают и не причиняют вреда без причины. Чего я не могу сказать о других? Подумай. Мы с Эйкой в первую очередь превратили тулуп в оружие, вызвав удивление у хамки. Знаешь, на зелевии есть такое увлечение, как царская охота. Она популярна у зелевийской знати. Я мало знаю об этом. Так, Вельга пару раз проболталась невзначай. Но суть в том, что на этой охоте убивают не для пропитания. Для развлечения. Знать соревнуется, кто убьет больше различных животных от диких вурлов до щерык. А что еще хуже, бывает и другой вид этой охоты. Тогда жертвами выступают осужденные преступники. А иногда и просто деревенская беднота. Я могу понять действия хамки и его собратьев, но не могу понять такой охоты. Убить, чтобы съесть или защитить себя, заложено в нас природой. Убить, чтобы убить? Не знаю. Саланганцы же действуют согласно природе. Они уничтожают то, что может представлять для них угрозу. Пойми, Макс, ты неверно оцениваешь их действия, ведь их природа мудра. В ней зло не первично, в ней каждый желает хотя бы себе на добра. Саланганцы не делают хуже другим. Они делают лучше себе. Пойми эту разницу». Под таким углом Макс никогда на происходящее не смотрел. Казалось странным, что Лика, еще недавно способная убить из-за неосторожного слова в ее адрес, вдруг настолько сильно пересмотрела свои взгляды. Впрочем, концепция снести голову за оскорбление вполне укладывалась в эту картину мира. «Ведь ты не напал первым», — лишь ответил злом на зло, пусть и в разных масштабах. «Я понимаю, но что им люди сделали?» — вздохнул Макс. «На земле и знать не знают ни о салонганцах, ни о светочах, да и пришельцах вообще». «Ты же слышал его слова. В твоих собратьях есть гены тех, с кем салонганцы ведут войну на уничтожение. Я не знаю причин, не знаю мотивов, но сражаться с врагом, защищая свои интересы, нормально». Ты можешь сказать, что враги слабее, что они почти проиграли, что уже пора остановиться, но это все детали. Уверенно, у саланганцев были причины начать эту войну, даже если они кажутся нам неправильными или злобными. В отличие от Макса, история зарождения конфликта прошла мимо ее ушей. Очень жаль, что все так обернулось, но мне кажется, тебе обязательно нужно использовать тот шанс, что дал Хамки. Лучше спасти столько людей, сколько возможно. Ведь альтернатива — не спасти никого. «У меня все это просто в голове не укладывается». Алика подошла к нему и обняла, положив голову на грудь. Он же рефлекторно начал гладить ее по волосам. Кажется, это начало входить в привычку. Сначала я смотрел на те картинки, что показывал Хамки, как на что-то далекое, почти не имеющее ко мне отношение. Но его слова про землю поставили все с ног на голову. И я не знаю, что мне делать с этими знаниями. «Просто попроси его сделать все возможное», — сказала Лика. «Хотя он и сам уже это предложил». Макс вздохнул и посмотрел вдаль. «Красиво. И так безмятежно. Если не думать о том, что ждет впереди». Он отстранился от Лики. «Наверное, мне стоит немного побыть одному». «Переварить все случившееся?» «Понимаю», — кивнула Алика, отходя. «Если я тебе понадоблюсь, только позови». «Да, конечно, спасибо». Еще раз вздохнув и взглянув на горы, Макс вышел с балкона, собираясь направиться к себе в каюту.